Глава двадцать девятая Алевтина Загвоздина медленно открыла глаза и тут же зажмурилась от нестерпимого яркого света. Она не сразу поняла, где находится, но вскоре последние события постепенно начали восстанавливаться в ее памяти. Она лежала в небольшой больничной палате, вокруг ее постели располагались какие-то хитроумные приборы, к ее телу были подключены прозрачные трубки капельниц, закрепленных на высоких хромированных стойках. А письмо! Вздох и рация. Её рука медленно поднялась и легла на грудь, и тут же резко отдёрнулась, словно от раскалённой печи. Ветер Евтина ничего не ощутила. Рядом с её койкой сидел Николай и не сводил с неё глаз. Жизнь очень несправедлива, прошептала Евтина, по ее щекам потекли слёзы, она болезненно поморщилась. Николай мягко взял жену за руку, и ее пальцы с неожиданной силой впились в его ладонь. — Ты обещал, что не оставишь меня, пока все это не кончится, — тихо сказала Алифтина. — Сдержи свое слово, Николай, иначе я просто сойду с ума. — Я не брошу тебя, — снова пообещал ей Загвоздин. — Клянусь. После окончания обеденного перерыва Ираида Белавина позвонила своему старшему сыну Сергею И пригласила его на ужин. В последнее время мы так редко видимся, посетовала она. Ты совсем перестал бывать у своих родителей. И что там у виной, мама? спокойно спросил Сергей. Я несколько раз пытался познакомить тебя с Светланой, но ты всегда находишь какие-то отговорки. На другой, зачем мне знакомиться со всеми твоими девушками? усмехнулась Ираида. «У тебя было столько мимолетных увлечений, и все равно я не сумела бы запомнить всех при всем моем желании». «Светлана, не увлечение», — сказал Сергей. «У нас с ней все серьезно». «Это ты сейчас так говоришь. Посмотрим, что произойдет через пару месяцев. Уверена, ты ее даже не вспомнишь». «Ты не права, мама. Давай я приведу ее сегодня, и ты сама все увидишь», — предложил Сергей. Нет, родной, не стоит этого делать, поспешно воскликнула Ироида. Я ведь планировала скромный ужин, чисто для членов семьи. Лучше приходи один, мы будем очень рады тебя видеть. А эту Белавина сухо прокашлялась, поперхнувшись. Светлану, прийдёшь к нам в другой раз. Сегодня я не располагаю знакомиться с кем бы это ни было. Хорошо, недовольно произнёс Сергей. Я приеду один. Приезжай к 6 часам, мы будем ждать тебя. И Сергей, скрипя сердце, согласился. Он на самом деле не особо общался с матерью в последнее время, ведь каждый раз она настойчиво советовала ему вернуться к Маргарите, она просто отказывалась понимать и принимать его нежелание жениться на кочергиной. В 6 часов вечера, как и договаривались, он подошёл к двери родительской квартиры. Сергей нажал кнопку звонка, но ему никто не открыл. Это его несколько удивило. Сергей позвонил ещё раз, но к двери снова никто не подошёл. К счастью, у него имелись запасные ключи. Сергей отпер дверь сам и вошёл в тёмную квартиру. Может, мать занята в кухне и просто не слышала звонка? Она никогда не готовила сама, но любила руководить действиями его отца. Михаил имел диплом повара, однако Иродея считала, что без её тщательного контроля он полный профан в готовке. Но из кухни тоже не доносилось ни звука, хоть свет там и горел. В квартире Белавиных стояла тишина. В гостиной Сергей увидел накрытый стол, сервированный на двоих, на нём в серебряных подсвечниках горели свечи. В ведёрке со льдом стояла бутылка дорогого шампанского. Ничего не понимая, Сергей замер на пороге комнаты. В это время из кухни вышла Маргарита Кочергина. На ней было красивое чёрное платье с разрезами на боках. В руках она держала большое блюдо, накрытое блестящей металлической крышкой. Кэчергина грациозно покачивая бёдрами, прошла мимо застывшего Белавина и аккуратно поставила блюдо в центр стола. "Маргарита?" удивился Сергей. "Где мои родители? Они тебя не предупредили?" спросила Маргарита. "У Михаила возникли какие-то срочные дела в ресторане, и Ираида поехала с ним". «Здесь сейчас только ты и я». «Но что ты здесь делаешь?» «Твоя мама пригласила меня». «Но она сказала мне, что ужин исключительно для членов семьи», — возмутился Сергей. «Правда?» — Марго смущенно опустила глаза. «Господи, как неловко получилось. Если бы я только знала, то ни за что не пришла бы сюда, но и Раида ничего мне не сказала». «Ладно, чего уж там», — смягчился Сергей. «Так когда они вернутся?» О, они уехали ненадолго, и Рейда сказала, чтобы мы начинали без них, если уж слишком проголодаемся. Сергей уже ощущал сильный голод. Он приехал сюда сразу после работы, специально не заезжая домой. Марго предложила ему сесть за стол, затем пододвинула к нему ведёрко с шампанским. Откроешь? Сергей подозрительно на неё посмотрел, но ничего не сказал. Откуприв бутылку, он наполнил два бокала. Затем она пригласила тебя Спросил он: "Мы хотели обсудить кое-какие нововведения в доме моды", ответила Марго. "На работе нам просто не удаётся остаться наедине". "Всё ли эти какие-то проблемы? У кого их сейчас нет?" улыбнулась Маргарита. Сергей вытащил из кармана мобильник и позвонил своей матери. Телефон Ироиды Белавиной находился вне зоны досягаемости или просто был отключён. Марго села на стул напротив Сергея, затем протянула парню бокал. За нас? изогнув бровь, спросила она. Не смеши меня, мрачно усмехнулся Сергей. Давно нет никаких нас. Марго загадочно улыбнулась. Но ведь никогда не поздно всё исправить, она отпила шампанское. Что нам мешает? Мы ведь действительно любили друг друга, а такие чувства просто так не проходят. Это всё в прошлом. Теперь у меня своя жизнь, а у тебя своя. Ошибаешься. покачала головой Маргарита Это у тебя своя жизнь, а я по-прежнему живу только тобой и дышу только тобой. Между нами больше ничего нет, терпеливо проговорил Сергей. Если ты пришла сюда надеясь на что-то, то здорово ошиблась. Я пришла только потому, что меня пригласила твоя мама, сказала Марго. Ты же знаешь, мы с ней остались в очень хороших отношениях, так что не переживай, я не собираюсь тебе навязываться. Она поставила бокал на стул и подошла к окну. Машины Михаила всё ещё нет, но, думаю, они скоро появятся. Маргао подошла к Сергею и как бы ни взначай положила руки ему на плечи. Сергей поневоле напрягся. Маргарита тихо рассмеялась. Такое чувство, что ты боишься меня, она погладила его по плечи. Ты так напряжён? Она начала массировать ему шею, и он поневоле расслабился. Да как у тебя дела с этой девушкой? — спокойно поинтересовалась Марго. — Как там ее? — Светлана, — настороженно ответил Сергей. — У нас с ней все хорошо. — Что в ней есть такого, чего нет у меня? — Мне не нравится этот разговор, — осторожно заметил Сергей. — Не переживай, мне просто интересно, — сразу отступила Марго. — В чем я ошиблась? — Вы с ней очень разные. Морго вдруг не в силах больше сдерживаться, запрокинула его голову и поцеловала Сергея в губы. Парень ошерешенно отпрянул от нее и резко вскочил со стула. "Прости", тут же воскликнула она. "Я не смогла устоять. Мой приезд был ошибкой". Сухо сказал Сергей и быстро вышел из комнаты. Вскоре до Морго донесся звук захлопнувшейся входной двери. "Качергина", раздраженно выругалась. "Она сама всё испортила". Он стал таким мягким и податливым в её руках. Надо же ей было поцеловать его, идиотка. Но Сергею явно это понравилось, в этом она была уверена. И вскочил он не сразу, а лишь через пару секунд. Его губы всё ещё помнили её. Значит, он до сих пор любил её, хоть и сам не осознавал этого. Если бы не эта медсестра, Сергей давно бы уже вернулся к Маргарите. Марго налила себе ещё шампанского и залпом опустошила бокал. Придётся ей заняться этой Светланой вплотную. И не с такими справлялись. Придётся этой дрянной медсестре оставить его в покое, э иначе она вообще пожалеет, что появилась на свет. Девичник Насти Бежицкой состоялся в пятницу вечером, едва только солнце скрылось за горизонтом. В зале ресторана Малахит собралось такое количество молодых женщин, какого это помещение ещё не видело. Пришли подруги будущей невесты, её одногруппницы по университету, девушки из штаб-квартиры компании Tower. Настя не ожидала увидеть такого количества знакомых, и для неё это стало приятным сюрпризом. Гремела музыка, звенели бокалы, скоро должно было начаться выступление приглашённых стриптизёров. Настю поздравляли, дарили ей подарки, шампанское лилось рекой. Виновница торжества подошла к столу, заваленному коробками с подарками. Вокруг тут же засверкали вспышки фотоаппаратов. Марина Легастоева приблизилась к Насте и встала рядом с блокнотом и карандашом в руках. "Ты чего?" удивилась Настя. "Буду записывать, кто что тебе подарил". "Зачем?" "Чтобы ты не перепутала, когда будешь дарить эти презенты на дни рождения этим кумушкам". В зале раздался громкий хохот. Ну, давайте начнём, предложила Настя. Надеюсь, тут самые нужные мне вещи. Даже не сомневайся, раздалось из толпы. Будущая невеста распаковала самую большую коробку. В ней оказался огромный плюшевый медведь в строительной каске. К его лапе был пристёгнут подарочный сертификат от магазина бытовой техники. Боже, рассмеялась Настя. Какой забавный. Чей Ирина Логинова помахала бокалом. "Спасибо!" крикнула ей Настя. В следующей коробке оказался роскошный длинный шарф из тонкого красного шёлка. "Вау!" выдохнула Настя. "Надо будет примерить". Подарок оказался от Светланы. Чехлыстова помахала Насте рукой и отпила глоток шампанского. В этот момент мимо неё прошла Катя Корнилова. Девушка с очень подозрительным видом шагала в сторону кухни ресторана. Светлана поймала ее за руку. «Что-то случилось?» — шепнула она. «Приехали стриптизеры!» — тихо ответила Катя. «Хочу впустить их через заднюю дверь». Чехлыстого тут же ее отпустила, и Катя скрылась из вида, пропав в целом на громождении разноцветных воздушных шаров. Светлана повернулась к помосту с подарками и вдруг увидела Маргариту Кочергину. Та с бокалом красного вина в руках направлялась прямо в её сторону. "Это как раз то, о чём я мечтала", радостно воскликнула Настя. Марина что-то быстро записала в своём блокноте. Но Светлана так и не увидела подарка. Всё её внимание было приковано к приближающейся Кочергиной. Ты что, о себе возомнила, курица, сходу начала Марго. Не успела я опомниться, а Сергей уже гуляет с тобой? Но вы же расстались, возразила Светлана. У нас произошла небольшая размовка, вот и всё. Оставь его в покое, иначе я за себя не ручаюсь. А почему бы тебе самой не отвалить? вскипела девушка. Мне уже надоело выслушивать твои оскорбления при каждой нашей встрече. Тебе нечем больше заняться? С тех пор, как ты отбила у меня парня, у меня масса свободного времени. Отбила? возмутилась Светлана. Да ты и в самом деле сумасшедшая. К тому времени, как мы с Сергеем встретились, у вас уже всё было кончено. Марго вдруг выплеснула вино на платье Светланы. Ой, какая я неловкая, расхохоталась она и пошла прочь. Светлана, ошеломлённая, уставилась на своё испорченное платье. Она хотела обругать кочергину, но той уже и след простыл. Чехлыстова поставила свой бокал на ближайший столик и быстро побежала в туалет, чтобы застирать пятно.